Глава вторая. Придворные. 1755 год. Январь. 16. -е. Начали театр маленькой строить в зеленой комнате. В тот же день и состроили. 18. -го. Был маскирад при дворе для российского и чужестранного купечества. 21. -го. Была проба русской оперы. Михаил Михайлович Измайлов пожалован в камеры юнкеры к их высочеству. Человеку порой нелегко приходится на новом месте. Все вокруг чужое, непривычное. Требуется несколько дней, а то и недель, чтобы найти общий язык с незнакомыми людьми и приноровиться к неведомому до того укладу жизни. И не имеет значения, куда попал новичок, в убогую солдатскую казарму или в разукрашенный по царский дворец. Везде поначалу его будет тянуть обратно на родину, в тот уголок, с которым связаны самые лучшие воспоминания. В подобные моменты важно, с каким окружением, доброжелательным или равнодушным, сводит судьба. Бутаковым в этом отношении повезло. Императрица не просто взяла их на воспитание во дворец, она фактически заменила им родителей, хотя формально ничто не свидетельствовало о том. Девочкой занималась мадам Яга Анна Петровна Ноли, мальчики же шалили и учились наравне с другими ребятами из разновозрастной ватаги царских пожей. Прошло время. И братья с сестрой вполне освоились во дворце, неплохо разобравшись в сложной иерархии придворных чинов, живущих в императорской резиденции или регулярно навещающих ее. Сказочные представления о российском дворе улетучились быстро, стоило только взглянуть на него изнутри. Если не считать ослепительной роскоши и внешней помпезности, то обслуживавший императрицу коллектив состоял из обычных людей со своими слабостями, недостатками и достоинствами. Идеалы просвещения в императорском дворце, как и во всей России, затейливым образом переплетались с жестокими обычаями, оставшимися от прошлых эпох. Понятия долгие чести соседствовали с угодничеством, лицемерием и даже подлостью. Правда, проявление того или другого всецело зависело от конкретной ситуации. Вот характерный эпизод из 1753 или 1754 года. Императрица обедает в столовой. Пажи подают ей блюда, которые из кухни приносят лакей За расторопностью слуг присматривает гоф Фурьер Петр Милорадович. По окончании трапезы, после того, как царицы со святой вышли из покоя, персонал приступил к уборке посуды. Надзиравший над всеми гоф фурьер подозвал лакея Василия Бочкина и вручил подчиненному чашу с каким-то деликатесом, повелев снести в свою комнату. Лакей повиновался, однако по дороге он столкнулся с дежурным декорским помощником отвечающим перед тафель-декарем за сохранность использованной посуды и скатертей. Увидев, что один из лакеев в царской чаше направляется куда-то в сторону, а не к поставцу, помощник настиг нарушителя и поинтересовался, в чем дело. Бочкин объяснил. Однако защитник казенного добра посчитал довод лакея неубедительными и заставил отдать посуду тому, кому следует, то есть ему работнику Тафельдекарской команды. Бочкин же отправился докладывать о случившемся Петру Милорадовичу. Отыскал гоф-фурьера в предопочивальне императрицы, пожаловался ему на Тафельдекарского помощника и нарвался на площадную брань. Милорадович просто рассверепел, узнав о неудаче Лакея. В присутствии камер-пажей и прочих служителей обругал Бочкина матом и грозился избить до смерти, напомнив о несчастной участи брата лакея Петра Бочкина, который после безжалостной экзекуции скончался 16 февраля 1753 года в Московском госпитале. — Так? — Неотведанные придворным чиновникам объедки с августейшего стола стали причиной безобразной сцены, устроенной в собственных покоях императрицы. Впрочем, дядя прославленного генерала Отечественной войны 12-го года никакого нарекания за самодурство не получил и продолжал руководить подопечными в ливреях в течение всего царствования Елизаветы Петровны но бывало и по-другому. Федор Смольянинов, лейб-компанец, гренадер в ранге поручика из личной охраны императрицы, повесый забияка, причинявший немало хлопот караулу дежурной аристанской комнаты при корпусе в долгие дни заслуженных заточений, однажды продемонстрировал завидное терпение и выдержку. Как-то в марте 1760 года довелось ему засидеться в гостях у дьячка лейб-компании Ивана Левицкого, жившего на первом этаже старого зимнего дворца. За приятные беседы наедине минуты текли незаметно. Наконец, когда к церковному причетнику на огонек заглянул сосед, лейб-компании копиист Николай Протодиакнов, Поручик поблагодарил хозяина за хорошую компанию и хотел уже проститься с ним, чтобы пойти домой читать гисторию Иллирианину. Оба сослуживца заинтересовались книгой и спросили, о чем она. А с Майленинов и рад вопросу. Книга, видно, произвела на него столь глубокое впечатление, что ему самому не терпелось порассуждать с кем-нибудь о прочитанном. Офицер остался и принялся пересказывать содержание гистории. В это время в комнату вошел еще один сосед Ливицкого, гренадер лейб-компании Чине армейского капитана Григорий Нечаев. Завидев трех сотоварищей, он приплепопытствовал у них, о чем-то вы едят вас, мухи, говорить Однако приятели капитана настолько увлеклись, что даже внимания не обратили на вошедшего. Нечаева такая реакция расстроила. Желая прервать неприятную для него лекцию, гренадер громко заявил, что рассказчик все врет. Смольянинов, посмотрев на недоброжелателя, промолвил равнодушно «Тебе что за нужда до того?» и возобновил свой монолог. Подобное подчеркнуто наплевательское отношение задело Нечаева за живое. Постояв несколько мгновений в нерешительности, он все же отбросил колебания и, явно провоцируя оппонента на поединок, закричал «Каналья, плут, собака, что ты за человек? Ты из собаки сделан, из блядки, из курвы!» Оскорбленный офицер не бросился на обидчика со шпагой в руке. Поручик только поглядел на капитана и неожиданно с удивлением произнес «Не с ума ли ты сошел?» А затем более уверенно, братцы, смотрите, он спятил. Спокойствие Смольянинова окончательно выявило нечаиво из себя. Потеряв контроль над собой, капитан заорал на служивца, что тот вор и что у него хватит сил переломать поленом ноги и руки этому вору. И тут младший по званию поднялся. Его терпение, судя по всему, иссякло. К счастью, дьячок с копиистом разрядили обстановку. Они убедили поручика не ввязываться в ссору с капитаном и не доводить дело до греха. Смоленинов послушно сел на стул и отвернулся к окну, чтобы легче было справиться с праведным гневом овладевшим им. Между тем миротворцы сумели найти верные слова и для Нечаева. Тот вышел за дверь. Казалось, конфликт исчерпан. — Он нет. Нечаев не угомонился. Через пару минут снова с бранью ввалился в комнату, по-прежнему провоцируя обидчика на ссору. в тем не менее, надежд капитана не оправдал. Он просто встал со стула, вежливо поклонился гостеприимным хозяевам, совершенно игнорируя нападки. Нечаева покинул квартиру духовного лица и зашагал по коридору в сторону, собственной квартиры, располагавшейся в том же старом зимнем дворце. Немного погодя отправился к себе и изрядно растерявшийся капитан, как он ни старался скрестить шпагу с известным на весь корпус задиры, ему не пришлось. Таким было это поколение, грубым и благородным одновременно. В соответствии с духом переломной эпохи, который ему выпало жить. По большому счету, Елизаветинский двор, а к нему относится и гоффурьер Милорадович, и лейбкомпанеец Смольянинов, являлся своего рода зеркалом, отражавшим настроение и нравы русского общества середины XVIII века. Там, в зимнем и прилегающих к нему дворцах, служили тысячи людей разных сословий разных наций и из разных уголков необъятной страны волею судьбы, связавших свой путь с политическим и культурным центром Российской империи. А пути, приводившие в Петербург к подножию властной вершины, действительно не походили один на другой. Барон-христиан Вильгельм фон Миних Брат знаменитого фельдмаршала и строителя Ладожского канала Бурхарда Христиана, сосланного дочерью Петра Великого в далекие пилы, в звании обергофмейстра возглавлял двор императрицы Елизаветы Петровны. «Это был человек очень образованный и очень честный, хоть и педант немного», — писала о нем Екатерина II замечая по ходу дела, что барон удивлял странной манерой говорить с закрытыми глазами и очень медленно, а кроме того любил перечитывать придворным письма своей жены. По словам великой княгини, над чудачеством барона потешался весь двор. Что ж, людям, особенно молодым, свойственно подтрунивать над непонятными поступками других? Откуда им, озабоченным личными проблемами, знать, что обергов-мейстер просто разрывался, стараясь совместить интересы брата и своей семьи. Не уговори Бурхарт-Миних христиана приехать в Россию. Скорее всего, действительный статский советник ост-фрисландского князя никогда бы не рискнул ради далекой северной державы покидать родную Германию. Но старший брат, член кабинета министров и президент военной коллегии с 1730 года нуждался в немалом числе верных соратников. Естественно, он вспомнил о младшем брате и послал к нему вызов. И тот 30 июня 1731 года уволился с прежней службы. Простился с друзьями и вместе с семьей приехал в Россию, где 4 октября 1731 года получил место в коллегии иностранных дел в том же чине действительного статского советника. Участок фельдмаршал поручил брату ответственный присматривать за опасным конкурентом, главой внешнеполитического ведомства, Остерманом. Потом были Сухопутный шляхетский корпус 16 января 1734 года, Комиссия о Санкт-Петербургском строении 10 июля 1737 года, Комиссия о горных делах 2 июня 1738 года и Канцелярия монетного правления 20 июля 1740 года. Около 10 лет жена и дети прожили с ним. Однако к 1738 году петербургские цены так сильно расстроили финансы барона, даже жалование в шесть тысяч рублей плюс 400 рублей на квартиру и секретаря не хватало, что он задумался об отправке родных назад в более дешевый Любик. Советник без конца оттягивал момент расставания. И вдруг 25 ноября... 1741 года клан Минихов сразил страшный удар — арест старшего брата. В январе 1742 года честолюбивого графа Бурхарда сослали на Урал. Теперь оказавшийся неудел глава монетной канцелярии мог вместе с семьей вернуться в Германию. Но вмешательство Елизаветы Петровны спутало все карты. Новая императрица не отпустила на родину брата опального фельдмаршала. И первого, 12 мая 1742 года Елизавета Миних в девичестве Витцендорф с сыновьями Бурхартом и Антоном, дочерьми Фредерикой, Еленой и Анной, пересекла русскую границу близ Риги без мужа. Супруга отправилась к Пермонским водам, а муж через семь месяцев, 25 ноября, удостоился голубой ленты ордена Андрея Первозванного и в ранге обергофмейстера номинально возглавил русский двор, а дворцовую канцелярию фактически. Спустя два года царица освободила барона от руководства канцелярии ради более важной задачи общения с великой княгиней Екатериной Алексеевной. С ролью неофициального воспитателя христиан Вильгельм в принципе справился, ведь увлечение будущей императрицы чтением серьезной литературы и страсть к сочинительству в значительной степени заслуга именно пожилого обергофмейстера. Несмотря на высочайшее доверие, Мених очень страдал от разлуки с женой и детьми. Отдушину он нашел в частой переписке с ней, которая наряду с маленьким сыном Йоганом Готлебом скрашивала почти уединенный образ жизни сановника около семи лет. Лишь после того, как 25 июля 1744 года Елизавета Петровна пожаловала барону небольшое имение в Эстляндии под Дерптом в 38 гаков, на процедуру отчуждения и оформления бумаг местными властями потребовались дополнительные полгода, тот принялся хлопотать о возвращении семьи в Россию. Первым в Петербурге встретился с отцом Бурхард. Мать с дочками переплыла Балтийское море позднее, в 1749 году. Христиан Вильгельм так соскучился по жене, что несколько раз порывался выехать в Германию, чтобы лично сопровождать больную супругу. В апреле того же 1749 года Бурхард с Йоганом Готлебом Подали на имя государы прошения о зачислении на воинскую службу. Старшему шел двенадцатый год, младшему — одиннадцатый. В столице обергофмейстер собственного дома не имел. С 1732 года жил в принадлежащем с 1741 года. Коллеги иностранных дел особняке генерал-майора Синявина в первой линии Васильевского острова по соседству с сухопутным кадетским корпусом. А в октябре 1750 года перебрался на адмиралтейскую часть в дом резного дела мастера Штальмера на Большой морской улице, ныне дом 27. За жилье коллегия платила по 300 рублей в год. Пост обергов русского двора сродни должности нынешней английской королевы. Почету много, власти никакой. Подлинная власть принадлежала двум другим особам: Обергов-маршалу Дмитрию Андреевичу Шепелеву и Гов-маршалу Семену Кирилловичу Нарышкин. Именно они решали. Кадровые, финансовые, имущественные и прочие вопросы, касавшиеся повседневной придворной жизни. И Шепелев, и Нарышкин — представители старинных русских дворянских родов. Дмитрий Андреевич начинал гвардии солдатом при осаде Нарвы 1704 года, сражался при Лесной и Полтаве с 1708 года в чине придворного курьера, В 1710 году по воле Петра Первого попал в свиту супруги царя Екатерины Алексеевны и в 1724 году удостоился гофмаршальского жезла. Семен Кириллович при дворе 16 лет, с 1726 года. При Петре Втором гофюнкер Екатерины I становится камеры юнкером цесаревны Елизаветы Петровны, и в первый год правления Анны Иоанны под благовидным предлогом эмигрирует за границу. Живет в Женеве и Париже, увлекается наукой, музыкой, но ну и симпатичными барышнями, разумеется. Воцарение Елизаветы круто изменило обе судьбы. 15 июля 1744 года царица произвела долго прозябавшего на вторых ролях Шепелева в Обергоф маршалы вместо отправленного в Берлин Михаила Петровича Бестужева-Рюмина. 30 ноября 1744 года назначила ему помощника Нарышкина, успевшего перед тем полтора года поработать российским послом в Лондоне.